Розали на которую, несмотря на возраст, все звали без отчества, Розочкой, следила за собой, делала маникюр и занималась гимнастикой, а теперь вот даже отпускала волосы. Но все равно, глядя на нее, казалось, что она совершенно не думает о своей внешности. Такая уж она была какая-то вся нескладная, особенно в военной форме. «Ну как?» — спросила Розочка. Давай для разнообразия помолчим. — От чего ты такая грубая? — Я не грубая, я не разговорчивая. Пойдем, а то опоздаем. Легонько подтолкнув, она пропустила соседку вперед. Попавшаяся им навстречу в аллее молоденькая девчонка-нянечка поздоровалась с нею с таким выражением лица, как будто тоже что-то знала. А может, только показалось. На воре шапка горит. Встретив нянечку, она усмехнулась тому, как и это и другие нянечки звали их с соседкой, ее молодой докторшей, а Розочку старой, хотя Розочка старше не так уж намного, всего на семь лет. «Чего фыркаешь?» — спросила Розочка. «Ничего», — сказала она, подумав про себя. «Вот и мне будет через семь лет сорок семь, как Розочки. И я буду старой докторшей. Нет, я не буду. А вообще, что будет через семь лет? Разве можно сейчас представить себе, что с кем будет через семь лет? И она еще раз тревожно вспомнила о своих взрослых сыновьях. Глава четырнадцатая Серпилин положил поверх белья и меховой безрукавки пачку книг, которые достал по его заказу в Москве Евстигнеев. Защелкнул чемодан и поглядел на часы. Даже обидно, что так быстро собрался. 7.40. 8.30 по коням. А она придет самой ранней за 10 минут до этого. Не успеет раньше. Это у них только так называется, пятиминутка. Оглядев комнату, не забыл ли чего, он увидел на подоконнике отпитую на треть бутылку коньяка и, покрепче вдавив в нее пробку, снова открыл чемодан и положил бутылку. Коньякон он выпил вечером, оскоромился по случаю неожиданного прихода Шмакова. Оказывается, Шмаков уже несколько дней лечился здесь же, рядом, в санатории. Но только вчера вечером узнал и приковылял на костылях незадолго до отбоя. Просидели полтора часа за коньяком, вспоминая, как все это было тогда, в сорок первом, когда Шмакова прислали в полк к комиссарам. Шмаков после своего ранения вернулся на кафедру экономики в Московском университете. Как был отличный человек, таким и остался. Только ноги нет. По самое некуда. До бедра. И мучается с этим. Культя болит, не дает покоя. Одну операцию сделали, грозят второй. Шмаков приводил на память данные о военном потенциале немцев, взятые по американским источникам, с чем начинали и с чем остаются. Выходило, что, несмотря на все американские и английские бомбежки, уровень выпуска военной продукции у немцев по многим пунктам все еще не падал, а по некоторым даже рос. Но это из последних сил. Потенциальные возможности на пределе. Слушая все это, Серпилин с уважением вспомнил, как еще тогда, летом 41-го, идя из окружения, его комиссар говорил, что немцы зарываются, спешат заглотать больше, чем могут, и видел в этом их страх перед долгой войной, на которую не хватит потенциала. Теперь задним числом корень из этой задачки извлечь не так уж мудрено, но в сорок первом надо было иметь хорошую голову на плечах, чтобы при непосильной тяжести обстоятельств продолжать думать, а не просто выть от горя. И не в Архангельском, за коньяком тогда все это говорилось, а в лесу, грызя размоченный в воде последний сухарь у обочины дороги, по которой всю ночь с грохотом шла немецкая техника. «Да, это был комиссар», — подумал Серпилин, глядя на Шмакова, сидевшего напротив него, прислонив к столу костыли. «Вот уж воистину повезло мне тогда». «Стою теперь почти там же, где начинали с тобой воевать. Подзатянулась война, плохо немцы считали». — сказал Шмаков. — У нас перед войной тоже не сказать, чтобы все хорошо сосчитано было. — Верно, — согласился Шмаков. — С одной поправкой. Их отсчет войны с того дня, какой сами себе выбрали, признали себя готовыми, а наш вынужденный. Мы с 22 июня начинать свой отчет не собирались. Надеялись, что начнется в 42-м или даже в 43-м то-то и плохо. Но это уже другая материя. Мое дело считать. И то, что у немцев война была худо сосчитана, чем дальше, тем очевиднее. Вообще-то они, счетоводы, неплохие, сказал Серпилин. Только, может, те из них, которые поближе к истине считали, в свое время слова для доклада не получили. Он посмотрел на Шмакова и подлил в рюмке коньяку. Выпьем, Сергей Николаевич. Ему вдруг надоел весь этот их умный разговор про немецкую бухгалтерию войны, потому что был на земле еще и другой счет, своим могилам на своей земле. Пока все еще на своей. Только на юге несколько румынских уездов заняли, а все остальное пока на своей. А надо к этой осени шагнуть так, чтобы уже не на своей. Шмаков вспомнил, как Серпилин, В первом их откровенном разговоре, там, в Могилеве, сказал ему. Эх, Сергей Николаевич, брат мой во Христе и в полковой упряжке. Вспомнил и рассмеялся. Подумал тогда, что ты из семинаристов, а ты, оказывается, из фельдшеров. Его снова потянуло на воспоминания. Но Серпилин не поддержал и перевел разговор на другое. Боялся, что Шмаков вдруг заговорит о Баранове. А касаться этой темы сейчас не хотелось. Он проводил Шмакова уже после отбоя и немного опоздал к Барановой. Сказал ей, что задержался служивец. Она не упрекнула, только подняла на него глаза, словно ожидая, не объяснит ли еще чего-то. Но он не стал объяснять. А под утро у них вышла из-за этого первая размолвка. Оказывается, у нее были такие требования к нему, к которым он не привык. «Почему не сказал мне, что у тебя сидел Шмаков?» — спросила она. «По-первых, глупо. Мы все равно тут все знаем. Но пусть бы даже я не знала. Еще хуже. Это же не просто так для тебя, Шмаков». Вы же, наверное, говорили с ним и вспоминали о чем-то важном для тебя. А это и для меня важно. О тебе не говорили и не вспоминали. Она огорченно вздохнула.